Против них на милость. Всем Футаре было известно, что ни в Господа Бога, ни в его архангелов она никогда не верила, и ей вряд ли уже поверит. Не поверила она в них и тогда, когда получила похоронную о муже, и предприимчивый попик из станицы решил наведаться по этому случаю к ней в дом, чтобы отслужить панихиду. Ни слова не говоря, лавдия взяла его за рукав и вывела за калитку. От ответов на вопросы, какими же все-таки средствами Лущилихи удалось разжалобить ее сердце, Клавдия уклонялась. И от насмешек по поводу ее страхов перед цыганами отговаривалась. — Я ими с детства напуганная. Меня маленькую одна цыганка чудок не украла. — Что-то раньше мы не примечали за тобой этой страсти, — говорили женщины. «Нет, я всегда их боялась», — отвечала Клавдия. Люди посмеивались и склонны были простить ей эту причуду. К тому же еще не выветрились у них из памяти рассказы, что цыгане любят воровать детей и потом учат их просить милостыню. А после гибели мужа на войне у Клавдии Пухляковой только и осталось всей радости в жизни — дети. Вот и не надышатся на них и начинает метаться, прячет их, как на сетка, едва лишь цыгане раскинут за хутором свои палатки. И хотя со временем ее дети-двойняшки уже превратились в парня и девушку, и украсть кого-нибудь было бы не так-то просто, строжайший материнский запрет по-прежнему оставался в силе. Пока стояли шатры на бугре, они не смели отлучаться из дому. Люди снисходительно посмеивались. По собственному опыту знаю, что почти у каждого человека есть своя слабость. Но как это бывает, с тем, чего хотел бы избежать человек, жизнь спешит познакомить его в первую очередь. После одного случая страхи Клавдии, над которыми она со временем уже не прочь была и сама посмеяться, вспыхнули с новой силой. На попутной машине Она из хутора, где жила, приехала в станицу, где находилось правление колхоза. Председатель уже третий месяц стороной объезжает свиноферму, и Клавдия решила сама нагрянуть к нему, чтобы окончательно выяснить, каким образом на коротком, всего восьмикилометровом пути от амбара до фермы исчезает половина зерна и дерти. И, как по мнению Тимофея Ильича, Свинари и свинарки могут после этого отвечать за приплод и привес закрепленных за ними свиноматок и поросят. Если не удастся сегодня же окончательно решить этот наболевший вопрос, Клавдия прямо из правления махнет без пересадки в район к прокурору. А там председатель хочет, пусть на мягком лимузине, едет отчитываться, а хочет, пусть идет по дорожке пешком. Если он и дальше согласен смотреть на расхитителей сквозь пальцы, то другие уже насмотрелись. Хватит. Не здесь, так в другом месте. Клавдия выведет их на чистую воду. С этим настроением она и поднималась по ступенькам в правление. Перед дверью с золоченой табличкой председатель колхоза ее попыталась было задержать девушка-щитовод, вся накудрявленная, как новорожденный белый барашек. «Тимофей Ильич занят, у него люди!» Но Клавдия так сверкнула на нее из-под надвинутого на лоб платка серыми глазами, что девушка тут же махнула рукой. «Проходите!» Клавдию здесь знали. Открыв дверь с табличкой, она убедилась, что девушка ее не обманула. В кабинете у председателя действительно были люди. Сам Тимофей Ильич сидел на своем месте в углу под большой картой земельных угодий колхоза. Между тумбами письменного стола были видны его черные сапоги. Сбоку от него, опираясь растопыренными пальцами обеих рук о край стола и вкратчивым движением, подавшись к Тимофею Ильичу, стоял бухгалтер колхоза. Третьего человека в кабинете – Клавдия не смогла угадать, потому что стоял он перед столом председателя, спиной к двери. И вообще этот черноволосый мужчина в синем костюме был, кажется, ей незнаком. Она не помнила, чтобы у кого-нибудь из местных мужчин были такие же черные до да синевы волосы. И голос этого человека глуховатый, густой и как будто смягченный усталостью,